Глава восемнадцатая. Наследство. Направляясь к комиссару полиции и в похоронное бюро, Бива думал о том, как устроить Батильду. Необходимо было найти женщину, которая взялась бы присматривать за ребенком. Он сам был слишком неопытен в этом, да и оставлять ежедневно ребенка в течение шести часов одного было невозможно. К счастью, он знал, кому обратиться. У покойной его матери служила в последние годы её жизни женщина лет 30-35. Бива хорошо знал её и мог ей довериться. Он условился с Нанеттой, так звали её, что она займётся хозяйством и ребёнком и будет получать за всё это 50 ливров в год квартиру и стол. Образ жизни Бива, жившего до сих пор холостяком, совершенно изменился. Заводилось настоящее хозяйство. Необходимо было переменить квартиру. Мансарда была тесна для них. На другое утро он отправился в поиски за квартирой. Он нашел подходящую квартирку на улице Пожевен, радуясь, что будет жить невдалеке от библиотеки и сможет являться туда во всякую погоду. Квартира состояла из трех комнат и кухни. Он оставил задаток, ушел на улицу Сент-Антуан, закупил там мебель для комнаты Батильды и Нанетты, а вечером они жили уже в новой квартире. На другой день было воскресенье. Он мог отдать последний долг Ларисе, не спрашивая у начальства отпуска. В течение двух недель Батильда постоянно звала к себе мать, потом ее заинтересовали купленные бива-игрушки, и она все реже и реже вспоминала о ней. Она верила, что Клариса ушла к отцу и спрашивала, когда они вернутся вдвоем. Наконец, вуаль, отделяющая первые годы нашей жизни от последующих, сгустившись, совершенно закрыла от Батильды их образы. Лучшая комната была отдана Батильде. Во второй поместился сам бива а в третий — Нанетта. Это была добрая, славная женщина. Готовила она так, что можно было есть, прелестно вязала чулки, прила так, как святая Дева Мария. Несмотря на её таланты, бива вскоре понял, что оба они не могут дать девочке надлежащего воспитания. Когда Батильда научится писать, вязать и прясть… Она будет знать лишь половину того, чему бы ее следовало научить, ибо Бюва хотелось исполнить свой долг до конца. Он, в общем, принадлежал к разряду людей, мыслящих сердцем, и понимал, что батиль достав его приемной дочерью, не перестает быть родной дочерью Кларисы и Альберта. Он решил дать ей воспитание, соответствующее не ее настоящему положению, а той фамилии, которую она носила. Он пришел к этому решению, рассуждая очень просто — Он обязан своей должностью Альберту, и, следовательно, весь доход от нее принадлежит Батильде. Ввиду этого он разделил свой ежегодный доход в 900 ливров следующим образом. 450 ливров для учителей музыки, рисования и танцев, а остальные 450 ливров на приданное Батильде. Предполагая, что Батильда выйдет замуж лет через 14, то есть на восемнадцатом году, он рассчитывал скопить для нее вместе с процентами около 10 тысяч ливров. Капитал, конечно, небольшой. Бива хорошо это понимал, но как не ломал голову, он не мог придумать ничего другого. Что касается средств на стол, квартиру, нужды свои и батильды, жалования на нетты и так далее, то Бива надеялся покрыть все это, начав вновь давать уроки и заниматься перепиской. Придется, правда, вставать для этого в 5 часов утра и ложиться в 10 вечера. Но от этого он останется даже в выигрыше, так как будет удлинять свою жизнь ежедневно на 5 часов. Бог благословил его святые намерения, уроков и переписки было сколько угодно. Через два года, когда Батильда кончила у него свое обучение, он мог уже прибавить 900 ливров к своему капиталу и положить все деньги на имя Батильды. В шестилетнем возрасте у Батильды было то, чего не всегда имеют дети самых богатых и знатных родителей, учителя танцев, музыки и рисования. Впрочем, приятно было приносить жертвы ради такого прелестного ребенка. Бог наградил девочку счастливой натурой. Казалось, она лишь вспоминает то, что было ею забыто, а не учится новому. Надежды на красоту, которые она подавала еще в раннем детстве, оправдывались самым блестящим образом. Бива был счастлив, выслушивая похвалы учителей после каждого урока. Каждое воскресенье, надев сюртук и бархатные брюки, он, ведя за руку Батильду, выходил на еженедельную праздничную прогулку. Обыкновенно он отправлялся на Паршеронскую дорогу. Там часто попадались игроки в мяч. Бюва когда-то очень любил эту игру. Теперь, не принимая в ней участия, он стал судьей. При всяком недоразумении игроки обращались к нему за разрешением спорного вопроса. И нужно отдать справедливость. Глазомер его был так верен, что с первого же взгляда он мог сказать, чей мяч упал ближе к стойке. Постановления этого судьи никогда не оспаривались. Впрочем, желание Бива совершать свои прогулки именно в этом месте не было чисто эгоистическим. Неподалеку отсюда находились болота, и их темные воды привлекали к себе бабочек. Для Батильды не было большего удовольствия, как бегать за бабочками с зеленой сеткой в руках, причем русые волосы ее свободно развивались по ветру. Ее белая платьица, конечно, страдала от этого занятия, но заботясь лишь о том, чтобы Батильде было весело, Бива с философским равнодушием смотрел на прорехи. Это была забота Нанетты. Няня ворчала, оглядывая Батильду, но Бива останавливал ее, пожимая плечами. «Что делать?» — говорил он. «Так уж устроено на свете, что старость ворчит, а молодость бегает». Нанетта, уважая изречения, которыми нередко сама пользовалась, подчинялась их морали. Иногда Бива сдавался на просьбы Батильды и отправлялся к Монмартру, где девочка могла видеть мельницу совсем вблизи. В такие дни они выходили из дому очень рано. Нанетта брала с собою обед. Возвращались все к восьми часам вечера, и Батильда по дороге обыкновенно засыпала на руках Бюва. Так шло до 1712 года, когда король, стесненный в средствах, увидел спасение в приостановке уплаты жалования служащим. Бюва сообщил об этом казначей, когда тот явился за месячным жалованием. С изумлением посмотрел писец на казначея. Ему никогда не приходило в голову, что и у короля может случиться недостаток в деньгах. Поэтому он спокойно ушел, напевая свою любимую песенку «Лэсэ але», «Лэсэ муа жуае», etc. Продолжая думать, что простая случайность лишь отсрочила, а не прекратила выдачу жалования. «Черт побери!» — воскликнул один из его сослуживцев, который незадолго пред тем получил повышение. «Вам должно быть очень уж весело, если вы поете, несмотря на то, что вам перестали платить!» «Что такое?» — изумился Бива. «Вы ведь были у казначея?» «Был». «Вам уплатили?» «Нет». «Сказали, что нет денег». «Что же вы скажете на это?» «Что ж, нам заплатят сразу за два месяца». «Недурно сказано!» «Слышишь, Дюк Удруа?» — обратился служащий к своему соседу. «Он думает, что нам заплатят за два месяца сразу. Какой он ребенок наш, Бива!» «Поживем, увидим?» — ответил тот. «Конечно!» — отозвался Бива, веря в справедливость своих слов. «А если вам не заплатят ни за будущий месяц, ни за последующие «Сударь», — сказал Бива, — «король 10 лет платил мне аккуратно. Он вправе стало бы теперь пользоваться у меня небольшим кредитом». «Льстец!» — бросил ему служащий. Прошел месяц, настал день получки. Бива подошел к кассе в полной уверенности, что получит за два месяца. Но к крайнему удивлению ему ответили, как и в прошлый раз, что касса пуста. Бива спросил, когда же в ней будут деньги. Казначей ответил, что он слишком любопытен. Бюва извинился и вернулся к своему месту, забыв на этот раз про любимую песню. В тот же день его сослуживец подал в отставку. Трудно было найти заместителя на должность, которая не оплачивалась, а между тем работу его необходимо было исполнять. Начальник свалил на плечи Бюва эту добавочную работу. Бюва принял это без протеста, и так как времени у него было достаточно, то к концу месяца все было исполнено. За третий месяц опять не уплатили. Это было настоящее банкротство. Бюа исполнял свой долг. То, что он обещал сделать под первым впечатлением, то есть оказывать кредит королю, он продолжал делать сознательно. Пришлось только взять немного денег из отложенного капитала, который равнялся двум годовым окладам жалования. Батильда, между тем, росла. Она превратилась в подростка 13 14 лет замечательной красоты. Она вполне сознавала свое затруднительное положение последние несколько месяцев, под предлогом желания поиграть на клавикордах или рисовать, она отказывалась от воскресных прогулок. Бюва ничего не угадывал в этой склонности к сидящей жизни, внезапно возникшей у молодой девушки. Раза два пробовал он уходить один из дому, но вскоре понял, что прогулка без Батильды для него ничто. Тогда он решил, в виду необходимости для каждого парижанина хоть раз в месяц подышать свежим воздухом, поискать квартиру с садом. Но такая квартира была ему теперь не по карману. К счастью, увидев квартиру на улице тампердю он решил заменить сад террасой. Ему показалось даже, что воздух тут лучше, чем в саду. С радостью сообщил он о своей находке Батильде, указывая на единственный недостаток квартиры. Ее комната и комната Нанетты будут на четвертом этаже, а его на пятом. Этот недостаток показался достоинством в глазах Батильды. С некоторого времени она начинала инстинктивно понимать, что ей неприлично жить рядом с человеком еще не старым, который не был ей ни отцом, ни мужем. Она уверяла Бюва, что, судя по его словам, ему не удастся найти лучшей квартиры и советовала нанять ее как можно скорее. Очарованный Бюва отказался от старой квартиры и дал задаток за новую. Вскоре они переселились туда. Это была третья перемена квартиры у Бюва в последние 20 лет. Да и то лишь вследствие особых обстоятельств. Бюва не отличался непостоянством. Батильда была права. С тех пор, как пальто начало обрисовывать ее развивающуюся грудь, а перчатка обтягивать изящные пальцы, с тех пор, как от прежней Батильды остались одни лишь маленькие ножки, все стали замечать, что Бива еще не стар. Было известно также, что раз 5-6 он отказывался от выгодных партий кумушки которые возносили Бюва, когда девочке было шесть лет стали обвинять его в безнравственности когда ей исполнилось пятнадцать бедный Бюва. комната смежная с комнатой Батильды, не могла бы приютить голову более невинную чем его голова в которой никогда еще не зарождалось ни одной нечистой мысли на улице там пердю дело пошло еще хуже там где был известен благородный поступок б бива о нем могло еще защитить его от клеветы Но с тех пор прошло уже много лет, и улица Пажевен начинала забывать о его благородстве. Было бы странно, если бы слухи, которые распространялись на этой улице, не последовали за ним в другую часть города, где его совсем не знали. Прописка под двумя фамилиями, исключавшая мысль о родстве, сразу же возбудила подозрение. Оставалось еще предположение, что Батильда — последствия его бурной молодости, дитя любви, неосвященной церковью. Но это предположение падало при первом взгляде на них. Батильда была высока и стройна, бива мал и полон. У Батильды были черные жгучие глаза, у бива синие и без всякого выражения. Цвет лица у Батильды был нежно-матовый, у него живой — розовый. Наконец, вся наружность Батильды отличалась благородством, а Бюва с ног до головы был типичным мещанином. В результате женщины смотрели на Батильду с презрением, а мужчины называли Бива «счастливым простаком». «Нужно воздать должное госпоже Дени, она последняя поверила этим слухам. Позже мы расскажем, при каких условиях она поверила им». Между тем, опасения чиновника, заблаговременно подавшего в отставку, оправдались. Прошло уже полтора года, как Бива не получал жалования, хотя по-прежнему пунктуально исполнял свои обязанности. Притом он был в вечном страхе, что министр ради сокращения расходов уменьшит штат служащих. И несмотря на то, что работа отнимала убива шесть часов в день, которые он мог бы употребить более выгодно, он считал бы большим несчастьем потерю этой должности. Прилежание его увеличивалось по мере того, как утрачивалась надежда на возобновление жалования. Конечно, в конце концов, смешно было бы прогонять человека, который так бескорыстно работает. Неизвестность, в которой он находился относительно времени, когда все это кончится, в связи с быстрым таянием сбережений, часто заставляла бива задумываться над положением дел. Батильда заметила его беспокойство и поняла, что творится нечто неладное. Чутьем свойственным женщинам она поняла, что бесполезны будут всякие расспросы бива и решила обратиться к Нанет. Нанетта вначале отнекивалась, потом, будучи не в силах противостоять просьбам девушки, рассказала ей все. Батильда узнала, что Бюва, ради того, чтобы платить ее учителям и собрать ей преданное, работает по утрам от пяти до восьми, а вечером от девяти до двенадцати, что он удручён, так как, несмотря на усиленный труд в библиотеке, ему скоро придется сознаться ей, что необходимо сократить расходы до минимума. Первым порывом Батильды, узнавшей о святом самопожертвовании, было упасть к ногам приемного отца и целовать его руки. Но она образумилась, поняв, что ради его спокойствия необходимо делать вид, будто она ни о чем не подозревает. И в ее дочернем поцелуе добродушный простак не мог почувствовать всей горячей признательности, всего уважения, которое она вложила в него.